Глава одиннадцатая Сулиан снял с себя рясу, но не так-то просто было отказаться от распорядка дня, к которому он привык за год. В среди ночи он просыпался и прислушивался, не зазвонит ли колокол, призывающий к заутрене Молчание и одиночество пугали его. Он вздрагивал, не слыша привычных звуков. Исходящих отворочающихся и вздыхающих во сне братьев Тихого бормотания тех, кто уже проснулся и будил остальных В ночной тьме он различал огонек лампадки, горящей возле лестницы Чтобы братья не оступились, когда будут спускаться на службу После рясы, которую он не снимал в течение года Светская одежда, что он теперь носил, стесняла его Он отказался от одной жизни, но не мог никак привыкнуть к другой. Начать все заново оказалось для него неожиданно трудно и болезненно. Кроме того, со времени его ухода в Рэмзи в Лонгнере произошли перемены. У его брата появилась молодая жена. Он утвердился как хозяин своих владений, был счастлив, ожидал наследника, Джихан была беременна. Земля манора лонгнер принадлежала семье Блаунтов по закону, но ее было явно недостаточно для проживания двух семей. Так что младшему сыну надо было серьезно подумать, как ему дальше жить и чем заниматься. Впрочем, таков был удел всех младших сыновей. Он попробовал стать монахом, ушел в монастырь и вернулся. Теперь его семейство терпеливо ждало, какое решение он примет. Юда был человеком открытым и дружелюбным, он любил младшего брата. Сулиен нашел здесь теплый и радушный прием. Лонгнер остался его домом и будет им до тех пор, пока он не определит для себя, чем займется в будущем. Но ни у кого не было уверенности, что Сулен счастлив. Он занимал свои дни любой подвернувшейся работой. Трудился в конюшне и в коровнике, обучал охотничьего соколы и гончию, помогал пасти овец и коров на выгоне, возил на тачке доски для починки изгороди, а также топливо. Он готов был охотно помогать там, где это требовалось, словно любым способом должен был, Израсходовать скрытые в нем силы в противном случае просто бы за мог. Дома он бывал спокойным и молчаливым, но таким он был и прежде. С матерью был нежен и внимателен, и часами сидел подле больной, столь мучительно страдавшей. Юда же по мере возможностей уклонялся от этого. Сила воли, с какой леди Доната старалась не показать своих страданий, была поразительна. Ведь молча терпеть боль было труднее всего. Сулиан, потрясенный этим, проводил с нею многие часы. Более для нее он не мог ничего сделать. Она одержалась приветливо, с достоинством, но нельзя было определить, рада ли она его присутствию, или же оно еще больше обременяло ее. Он всегда предполагал, что любимцем ее был Юда. Ему доставалась львиная доля материнской любви. Таков был заведенный в семье порядок вещей, и Сулиен всегда довольствовался этим. Юда с Джихан вряд ли замечали его рассеянность и замкнутость. Они ждали ребенка, наслаждались семейным счастьем, Считали, что жизнь прекрасна, и, как само собой разумеющееся, воспринимали то, что юноша, который ошибся и потратил впустую год жизни, избрав неподходящее для себя поприще, должен потратить несколько недель на серьезное обдумывание своего будущего. Они предоставили Сулина самому себе, поручали ему тяжелую работу, в чем он, по-видимому, нуждался и терпеливо ждали, пока не пробьет час, когда он сообщит им о своих намерениях. Однажды в середине ноября Сулиен поехал с поручением от брата к пастуху, пасшему стадо в поле за пределами усадьбы. Путь его пролегал вдоль берегов Терна, и он доехал почти до Аптона. Передав распоряжение, он собрался уже ехать назад, но вдруг повернул лошадь и медленно двинулся вперед, оставляя Аптон с левой стороны, как будто не отдавая себе отчета в том, что делает. Торопиться было некуда, вся его приверженность к хозяйству не могла его убедить в том, что дома он нужен позарез, а день, хотя и облачный, был сухой и теплый. Он продолжал путь, постепенно удаляясь от берега реки, И только когда поднялся наверх по невысокому склону, Откуда его взору открылось лежавшее внизу ровное поле, Догадался, куда держит путь. Сквозь тонкую филигрань обнаженных ветвей Вдалеке виднелись крыши Уитингтона. На дрощицей низкорослых деревьев возвышалась небольшая церковная колокольня. Он боялся самому себе признаться, что Пернель со дня их встречи присутствует в его мыслях. Она незаметно вошла в его душу и поселилась там. Стоило ему закрыть глаза, и ее лицо представало перед ним так живо, как в тот раз, когда, заслышав стук копыт его лошади по утоптанному двору, она повернула голову и взглянула на него». Она двигалась, словно колеблемый ветром цветок, и лицо ее походило на раскрывшийся бутон. Ее взгляд был такой смелый, прямой, что в ту первую минуту он, казалось, заглянул в самую глубину ее души. Все ее тело, такое крепкое и округлое, было словно прозрачным и светилось изнутри. В тот день солнечные лучи были бледнее сияния ее золотистых карих глаз и лишь отражали свет, исходящий от ее лица, обрамленного мягкими каштановыми волосами. Она одарила его щедрой сияющей улыбкой, разливая вокруг себя теплоту, в которой растворился холод тревоги, владевший его умом и сердцем. А ведь она видела его впервые, и могла никогда больше не увидеть. А он, независимо ни от чего, продолжал думать о ней. И теперь он вряд ли осознавал, что едет к тому месту, где стоит ее усадьба. Внезапно среди поля выросла изгородь, стал виден крутой скат кровли, за оградой лежало полосатое поле и квадрат фруктового сада. С деревьев уже были сняты все плоды, и листву они уже сбросили. Он пересек первый ручей, почти его не заметив, а второй был совсем рядом с господским домом, и ворота во двор были широко раскрыты. Это заставило его остановиться и подумать, что же он делает, ведь он не должен, не имеет права так поступать. Ему был виден двор, где старший сын Отмера осторожно водил по кругу пони. На спине сидела девочка. Они то появлялись перед его взором, то исчезали. Мальчик отдавал команды, девочка крепко вцепилась обеими ручонками в гриву пони. На короткий миг Сулин увидел Гунельд. Она с улыбкой следила за своей маленькой воспитанницей, которая по мальчишечке сидела верхом, упираясь голыми пятками в упитанные бока лошадки. Потом Гунельд скрылась в доме. Сделав над собой усилие, Сулин тронул поводья и поехал дальше, в сторону деревни. И тут появилась она. Она шла ему навстречу, очевидно, из церкви, с корзиной, вскрытой под складками плаща руке. Ее каштановые волосы были заплетены в толстую косу, перехваченную алым шнурком. Взор был устремлен на него. Она заметила его первое и приближалась, не торопясь и не замедляя шаг, доверчивая и радостная. Она была точно такой, какой он мысленно представлял ее себе, только и с волосами, рассыпавшимися по плечам. Но лицо ее было такое же открытое и сияющее, а глаза все так же позволяли ему заглянуть внутрь ее сердца. В нескольких шагах от него она остановилась. Минуту они молча смотрели друг на друга. Потом она сказала... Вы в самом деле хотите уехать, не вымолвив ни слова, не зайдя к нам? Он понимал, что нужно постараться придумать такой довод и такие слова, которые бы объяснили, что его присутствие здесь никак не связано с нею или с его первым визитом. Просто он выполнял одно поручение и должен был проезжать мимо их дома, а теперь ему надо срочно возвращаться в Лонгнер. Но ему не удалось подобрать нужные слова. В голову лезло лишь то, что могло оттолкнуть ее от него. «Пойдемте, я познакомлю вас с отцом», — предложила она просто. «Он будет рад. Ему известно, зачем вы приезжали в прошлый раз. Конечно, это Гунильд ему все рассказала, иначе откуда бы она взяла лошадь и слугу для поездки в Шрузбери к шерифу». «Никому из нас не следует таиться от моего отца. Я знаю, вы попросили Гунельд не упоминать о вас в беседе с лордом-шерифом, и она исполнила вашу просьбу. Но в этом доме нам не стоит секретничать. У нас нет на это причин». Этому он мог поверить. Она унаследовала отцовский характер, легкий, но отличающийся постоянством. И хотя он знал, что ему следует держаться как можно дальше от нее, избегать встреч, не тревожить покой ее души и избавить ее родителей от огорчений, но это было выше его сил. Он спешился и, держа лошадь в поводу, по-прежнему молчаливый и смущенный, пошел рядом с ней к воротам дома. «Брат Катфаэль. Видел их обоих в 22 день ноября, во время службы в честь Дня Святой Сесилии. Была загадка, отчего они предпочли приехать сюда, когда у каждого была своя приходская церковь. Может быть, Сулин до сих пор чувствовал необъяснимую любовь к ордену, который он покинул, тосковал по его укладу и четкому распорядку, какого в меру не встретишь. Может быть, ему время от времени хотелось появляться в монастыре, пока он не решил свою дальнейшую судьбу, а у нее, возможно, было желание послушать прекрасную игру брата Ансельма на органе, особенно в День всех святых. «А может быть, — рассуждал Катфаэль, — они сочли церковь удобным и весьма почтенным местом встреч для двух молодых людей» которые не хотели, чтобы их видели вместе. Во всяком случае, они стояли рядом около алтаря, откуда были видны хоры, и явственно доносилось пение монахов. Они стояли рядом, но не касались друг друга ни рукой, ни даже складками рукавов, неподвижно сосредоточенно с торжественным выражением лиц, широко раскрытыми ясными глазами. На этот раз, — заметил Катфаэль, девушка была серьезной, хотя по-прежнему излучала свет, а юноша имел спокойный, умиротворенный вид и только небольшая складка между бровями свидетельствовала о той тревоге, которую он испытывал. Когда после службы братья спустились вниз, Сулиен Пернель Спернель уже вышли через западные двери, а Катфаэль отправился работать в свой садик, размышляя, часто ли они вот так здесь встречаются, и как состоялась их первая встреча. Ведь хотя они во время богослужения не смотрели друг на друга, а их руки не соприкасались, и они ничем не выдали, что один ощущает присутствие другого, все же было нечто такое в их спокойных, сосредоточенных лицах, что, несомненно, связывало их. Объяснялось это просто, думал Котфаэль, той особой аурой, какую каждый принес с собой. Они были и вместе, и врозь. Эта двойственность не кончится, пока не будет дан ответ на один роковой вопрос. Руальд, знавший юношу лучше, чем кто-либо другой, никогда не имел случая усомниться в правдивости его слов. Бесхитростное доверие брата Руалда к Сулиану было спасением для самого Руалда. Однако пока Катфаэль не решался делать окончательные выводы. «Ах, ю со своими копьеносцами и лучниками находился за много миль от монастыря. Об их судьбе ничего не было известно, так что ничего иного не оставалось, как ждать. В последний день ноября забрызганный грязью, весь в пыли прискакал на лошади лучник Вестовой. Сначала он спешился у приюта святого Жиля сообщить, что отряд шерифа возвращается, Они вот-вот должны появиться здесь. Он рассказал, что потерь нет, есть лишь легко раненый, что королевские отряды распущены по своим гарнизонам, по крайней мере, на зимнее время, что король изменил тактику от попытки выбить противника с позиции и разгромить его. Он перешел к мерам, направленным на удержание его на занятой территории – и на ограничение ущерба, который он мог причинить своим соседям. Компания скорее была отложена, нежели окончена. А это означало благополучное возвращение солдат в Шропшир к своим очагам. К тому времени, как Вестовой доскакал до Форга, эта новость уже облетела город. Теперь Вестовой ехал медленнее, оповещал народ и отвечал на вопросы горожан. Улицы были полны народу. Мужчины явились с инструментами в руках, женщины — с поварежками, Кузнец покинул кузницу. Брат Бонифаций — свою келью над северным входом в монастырь. Повсюду слышался радостный гул. Все новые и новые подробности, которые люди узнавали от Вестового, передавались из уст в уста. К тому времени, когда одинокий всадник миновал монастырские ворота и направился к мосту, мерный стук лошадиных подков и звон металлических блях на сбруях достигли приюта святого Жиля, и население Форгейта вышло приветствовать возвращающийся отряд, а работа часок-другой подождет. В самом монастыре обсуждали последние новости – Братья вышли за монастырские стены навстречу воинам Хью, и никто их не останавливал. Катфаэль, в свое время провожавший отряд, вышел поглядеть на его возвращение. И вот они приблизились. Не в столь безупречном виде, в каком уходили сражаться с врагом. Вымпелы на копьях были покрыты грязью, оборваны, а некоторые изодраны в клочья. Легкое снаряжение кое-где помято, Головы у нескольких солдат забинтованы, У других руки были на перевязи, Но они держали строй и своим видом Внушали к себе уважение, Несмотря на следы долгого утомительного перехода, Несмотря на грязь, приставшую к их воинскому снаряжению. Хью догнал своих людей, прежде чем они подошли к Ковентри. Он устроил привал, чтобы люди и лошади могли хоть немного отдохнуть. Подводы из поклажи, а также пешие лучники могли двигаться из Ковентри уже по хорошим безопасным дорогам. Хью снял кольчугу и теперь ехал во главе отряда налегке, в своей обычной одежде, плаще. Вид у шерифа был оживленный, От радостного возбуждения щеки его слегка порозовели. Шумы приветственные возгласы сопровождали шерифа во время проезда через Форгейт, а также когда он ехал через город. Хью всегда с насмешкой воспринимал похвалы и рукоплескания в свой адрес. Он отлично знал, какой маленький шаг от восхваления до криков недовольства и упреков – которые могли ожидать его, если б его отряд понес ощутимые людские потери в отчаянной схватке с врагом. Но это было так по-человечески, радоваться тому, что он не потерял ни одного солдата. Почти три года назад возвращение домой после битвы при Линкольне совсем не походило на нынешнее. Поэтому Хью не противился чувству удовлетворения, от подобной встречи. Среди группы монахов, стоявшей у монастырской привратницкой, Хью стал искать Катфаэля и обнаружил его на ступеньках у западного входа. Хью шепнул что-то на ухо капитану и на своем сером жеребце покинул отряд воинов, но не спешился, а поехал вдоль фланга. Катфаэль с радостью подбежал к нему и схватил поводье «Отлично, друг, такой встречи сторожилы не припомнят. Ты отделался легкой царапиной и не потерял ни одного воина. Больше нечего и желать», — воскликнул он. «Чего бы мне хотелось, — с чувством сказал Хью, — так это заполучить шкуру де Мандевилля. Но она по-прежнему на нем, и король Стефан ни черта не сможет поделать с этой крысой, пока мы не выгоним ее из норы. Ты был у Эллен? Там все благополучно. — Вполне. И будет еще лучше, когда она увидит тебя на пороге. Ты сейчас направляешься к Аббату Радульфусу? — Нет, еще не сейчас. Люди должны добраться до своих домов. Я же сперва расплачусь с ними, а уж потом отправлюсь домой. катфаэль окажи мне одну услугу. — Охотно. — Я хочу видеть... Молодого Блаунта, но только не в Лонгнере. Ведь его матери неизвестно, в какую историю он ввязался. Она нигде не появляется, посему слухи до нее не доходят. Ее родные делают все, только чтобы дополнительные огорчения не усугубили ее и без того тяжелое состояние. Они ни словом не обмолвились при ней о покойнице, найденной на земле горшечника». «И бог не простит мне, если я неожиданно пущу в нее стрелу с этим известием. У нее и так довольно горе. Ты не попросишь Аббата отпустить тебя в Лонгнер? Уверен, ты найдешь способ привести юношу сюда». «Значит, у тебя есть новости», — воскликнул Катфаэль, но не стал расспрашивать Хью. «Затем, чтобы доставить его, дело не станет». Да и бат Радульфус рано или поздно должен будет услышать, в чем тут дело. Да юноша, если его позовут, приедет. Радульфус легко сможет найти предлог. — Хорошо, — сказал Хью, — пусть так и будет. Привези его и жди моего возвращения. Он сжал каблуками бока своего серого в яблоках коня, и Катфаэль бросил по воде. Хью пустил коня в галоп за своим отрядом, двигавшимся через мост к городу. Приветственные крики стали затихать, превратились в неясный гул, подобный гудению пчел над цветущим лугом, а затем окончательно смолкли. Катфаэль отправился просить аудиенции у настоятеля. Придумать уважительную причину для поездки в Лонгнер не составило большого труда. Там находилась больная женщина, когда-то прибегавшая к услугам Катфаэля. Он посылал ей более утоляющие снадобья. Кроме того, в Лонгнере жил сейчас ее недавно вернувшийся младший сын, который согласился взять у Катфаэля необходимые травы, чтобы приготовить более утоляющий сироп а также уговорить мать пить его снова после того, как она долгое время отказывалась от любого лекарства. Так что осведомиться о здоровье матери и улучшить момент, чтобы передать сыну отеческое приглашение аббата, было делом несложным. Кэтфейль видел Донату Блаунд всего раз в жизни, когда она была еще в состоянии выходить из дому. Тогда ей хотелось получить совет касательно своего здоровья. Всего раз приехала она к лекарю-брату Эдмунду, и тот припроводил ее к Атфаэлю. Об этом визите он не вспоминал несколько лет. За это время она медленно угасала. Ее уже не видели за пределами двора Лонгнера, а с недавних пор она вообще не выходила из дому. Кью был прав, говоря, что от нее скрывали любую дурную весть, способную увеличить и без того тяжкое бремя, которое она несла. А если такую весть ей надо было в конце концов сообщить, то это делали лишь после того, как убеждались, что иного выхода нет. Он вспоминал, какой она была в день их первой и единственной встречи, Женщина выше среднего роста, гибкая, как ива, с черными волосами, в которых мелькало несколько седых прядей, с блестящими глазами глубокого синего цвета. Теперь же, по отзыву Хью, она вся съежилась, высохла. Каждое движение стоило ей усилий, боль не оставляла ее ни на секунду. Снадобье из мака могло обеспечить ей несколько часов сна, если только она согласится принимать лекарство. Где-то глубоко в сознании Катфаэля билась мысль, что она воздерживается от лекарств, чтобы ускорить приход смерти избавительницы. Но теперь, проезжая вдоль стен замка на гнедой коренастой лошадки, Катфаэль думал о ее младшем сыне Сулиене, который не был ни старым, ни больным, чья боль сосредоточилась в его душе. Было после полуденное время, день опять выдался какой-то хмурой. С самого утра собирались тучи, низко нависали над землей, затягивая даль. Но не было ни ветра, ни дождя. Отъехав от города в направлении перевозок, Катфаэль вдруг ощутил, что вокруг стоит тишина. Тяжелая, давящая. Ни листок, ни травинка не шевелились, как бы боясь потревожить, словно свинцом налитый воздух. Когда он проезжал мимо лугов, то поднял взгляд на деревья, возвышавшиеся над землей горшечника, — На черном вспаханном поле пробивались первые зеленые ростки, нежные, легкие, как вуаль. Скотина на выгоне у реки застыла в неподвижности, будто дремала. Он проехал через хорошо ухоженный лесок, росший за лугами, поднялся по отлогому склону и очутился на поляне возле распахнутых ворот Лонгнера. Подбежал мальчик к и взял поводья из рук Катфаэля. Вышедшая из маслодельни на двор служанка обернулась и удивленно спросила Катфаэля, что привело его сюда. По-видимому, нежданные посетители здесь бывали редко. И немудрено. Поместье стояло в стороне от больших дорог. И здесь не останавливались путники, которые нуждались на ночь в крыше над головою, или желали переждать дурную погоду, так что в Лонгнер приезжали не случайно, а только с определенной целью. Катфаэль спросил Сулиена, упомянув при этом имя аббата Дульфуса. Служанка, понимающе кивнула и усмехнулась. Конечно, этим монахам не слишком по нраву выпустить из своих рук жертву, коли она уже раз попалась. Появление здесь монаха означало, по ее мнению, что он хочет проверить, нельзя ли путем уговоров вернуть юношу в монастырь. Примерно так думала служанка, и по ее лицу Катфаэль сразу догадался об этом. «Это, может быть, мне на руку», — мелькнуло в его голове. «Пусть она расскажет другим слугам об этом. Тогда отъезд Сульена по вызову аббата» лишь подтвердит правильность ее догадки. — Проходите, брат, — сказала она. — Вы найдете господ в верхних покоях. Заходите, пожалуйста, в дом. Она следила, как он поднимался по ступеням к двери, потом спустилась в подвал, широкие двери которого были растворены, а внутри кто-то из слуг выкатывал и складывал в штабеля бочонки. Катфаэль вошел в холл, показавшийся ему темным после дневного света. Он переждал, пока глаза привыкнут к сумраку. В этот час в камине горел огонь, но сверху на поленья был кинут торф, чтобы уменьшить силу огня и сохранить тепло до вечера, когда все обитатели дома соберутся в холле. В настоящее время тут было пусто. Слуги занимались своими делами — лопотали на складе или на кухне. Однако тяжелый занавес в дальнем углу холла был отдернут, и дверь, которую он закрывал, стояла полуотворенной. Оттуда до Катфаэля доносились голоса. Один негромкий и молодой принадлежал мужчине, Юда или Сулену, Катфаэль не мог определить. «А женский голос...» Нет, там находилась не одна женщина, а две. Один голос был ровный, глубокий по тону, медлительный, как будто его обладательнице нужно было прилагать усилия, чтобы найти слова и произнести их. Другой голос — юный, свежий и нежный, исполненный искренности. Катфаэль узнал этот голос». Значит, они зашли так далеко, что обстоятельства или судьба заставили Сулиана привести ее в свой дом. Должно быть, это Сулиан находился сейчас вместе с ней у своей матери. Катфаэль откинул до конца, занавес негромко постучал в дверь, затем широко раскрыл ее и остановился на пороге. Голоса сразу же смолкли. Сулиен и Пернель с первого же взгляда узнали Катфаэля. Леди Доната с легким удивлением, но с присущей ей благожелательностью смотрела на него. Посетители бывали здесь редко, но ее неизменное стромодное достоинство никогда ей не изменяло. «Мир вам!» — сказал Катфаэль. Слова слетели с его губ естественно, это была обычная формула благословения, но он почувствовал внезапный укол совести от того, что произнес эти слова, хотя сам отлично знал, что то, что он принес сюда с собою, могло быть чем угодно, только не миром. — Прошу прощения, что нагрянул так неожиданно, — продолжал он. Мне сказали, что я могу подняться к вам. Вы разрешите мне войти? Входите, мы вам рады, брат, — сказала Доната. В ее голосе было больше жизни, нежели в ее теле, хотя произносить слова стоило ей больших усилий. Она сидела в кресле, у дальней от входа стены, в колеблющемся свете единственного факела. Подушки подпирали ее с боков и со спины, что позволяло ей держаться прямо. Под ноги была подставлена мягкая скамеечка. Ее лицо с тонким овалом было прозрачно-голубоватого оттенка. такой бывает у теней на снегу. Лицо это освещали огромные сидящие в глубоких впадинах глаза, синие, как цветы цикория руки спокойно лежащие на подушке были тонкие и хрупкие как паутина а тело под ее темным платьем и длинной парчевой туникой было совсем высохшим но она по прежнему была хозяйкой дома и вела себя соответственно этой роли вы приехали из шрусбери — осведомился она. — Юда с Джихан будут сожалеть, что не увиделись с вами. Они ватчами у отца Эдмира. Садитесь ко мне поближе, брат. Свет здесь такой тусклый. Я люблю смотреть на лица тех, кто ко мне приезжает, а зрение у меня уже не такое острое, как в былые дни. Сулиен, принеси. Элю для нашего гостя. — Я уверена, — сказала она с легкой улыбкой, поворачиваясь к Катфаэлю, и эта улыбка смягчала очертания ее сурово сжатых губ, — уверена, что вы приехали к моему сыну. Это еще одно удовольствие, которое доставило мне его возвращение. Пернель не произнесла ни слова. Она сидела справа от леди Донаты, очень серьезная и молчаливая. Глаза ее были устремлены на Катфаэля. Ему показалось, что она быстрее, чем Сулин поняла тайную цель его неожиданного визита. Если это так, то она тщательно скрывала свою догадку и вела себя, как положено воспитанной, сдержанной и благородной девице, почтительной и внимательной к старшим. «Впервые ли она здесь?» — подумал Катфаэль, заметив легкое напряжение, овладевшее молодой парой. «Меня зовут Катфаэль», — сказал он. «Я лекарь и травник, и ваш сын помогал мне в работе. Он ведь несколько дней провел у нас. Мне было жаль с ним расставаться, но я не жалею, что он избрал иной жизненный путь». «С братом Катфаэлем работать было легко», — заметил Сулиен с натянутой улыбкой, придвигая к монаху кружку Эля. «Я этому верю», — сказала леди Доната. «И твой рассказ тому подтверждение. Я тоже помню вас, брат. Помню, как несколько лет назад вы давали мне свое лекарство». Вы были так добры, что прислали его мне через Сулена, когда он навещал вас недавно. Он уговаривает меня принимать этот сироп. Но я не нуждаюсь в лекарстве, вы сами видите. За мной прекрасно ухаживают, я всем довольна. Возьмите назад флакон лекарства, может пригодиться кому-нибудь другому». Одной из причин моего визита к вам, сказал Катфаэль, было выяснить, помогает ли вам этот сироп или, может быть, мне предложить вам что-нибудь другое. Она улыбнулась, глядя ему прямо в глаза, и спросила: "А какова же другая причина?" Наш настоятель, отвечал Катфаэль, послал меня спросить, может ли Сулин Поехать со мною, навестить его. Сулиен стоял перед Катфаэлем с непроницаемым видом, но все же он выдал себя вопросом, который задал Катфаэлю. Облизнув внезапно пересохшие губы, он спросил «Прямо теперь?» «Да». Это короткое слово было тяжелым, как свинец. Надо было смягчить впечатление. Повернувшись к леди Донати, Катфаэль сказал «Так будет лучше для вас». Наш настоятель заботился о Суле и не относился к нему почти как к собственному сыну, да и теперь не переменил своего отношения. Ему бы очень хотелось увидеть его и узнать. Катфаэль сделал ударение на последнем слове, пристально глядя на юношу что у вас все благополучно, а этого мы желаем больше всего. Что бы за этим ни последовало, эти слова, по крайней мере, были правдой. А вот можно ли было надеяться, что и все другое будет благополучно? Этого он не знал. «Вы позволите мне отлучиться часа на два?» — спросил Сулен. Я должен проводить Пернель домой, в Уитингтон. Может быть, я сперва сделаю это, а потом мы поедем к лорду Аббату? Этфаэль догадался, что означает этот вопрос. Возможно, я задержусь в монастыре, поэтому не лучше ли завершить все неотложные дела? — В этом нет нужды, — решительно возразила леди Доната. Пернель останется здесь и переночует, если она будет так добра. А я пошлю в Уитингтон мальчишку известить отца Пернель, что дочь его находится у меня в полной безопасности. Меня редко навещают молодые люди, и я не хочу так скоро расставаться с моей очаровательной гостьей. Ступай с братом Катфаэлем Сулин, а мы постараемся... Приятно провести время вдвоем до твоего возвращения. После этих слов Усулина и Пернель вытянулись лица. Они обменялись коротким взглядом, и Пернель вдруг сказала, «Благодарю вас, мне очень по душе ваше приглашение. За детьми приглядит Гунельд, а моя матушка, я уверена, обойдется без меня один день». «Возможно ли?» Думал Катфаэль, чтобы Доната в ее теперешнем тяжелом состоянии так заботилась о младшем сыне и радовалась первому проявлению в нем интереса к девушке, подходящей для него. Значит, матери, обладающие сильным характером, давно свыкшиеся с собственным медленным умиранием, также могут стремиться завершить неоконченные дела. Он только сейчас осознал, что именно больше всего его в ней пугало. Этот жестокий враг, который посеребрил ее волосы и иссушил тело, все же не слишком ее состарил. Она была скорее похожа на маленькую девочку-подкидыша, хрупкую, увядшую в пору ее весеннего цветения, когда Бутон вот-вот должен был раскрыться. Рядом с Пернель она казалась облачком пара, ребенком-призраком. Но все же здесь, как и во всем доме, она по-прежнему господствовала. — Тогда я возьму лошадь, — сказал Сулиен почти беззаботным спокойным тоном, как если бы речь шла всего лишь о прогулке верхом по лесу, чтобы подышать свежим воздухом. Он нагнулся поцеловать худую щеку матери, а она коснулась его лица рукой, дрожащей, словно сухой увядший лист. Он не попрощался ни с ней, ни с Пернель, за этим могло скрываться нечто зловещее. Он быстро прошел через холл к выходу, и Катфаэль поспешил проститься с дамами как можно любезнее и устремился за Сулиеном в конюшнем. Они сели на лошадей и выехали за ворота, держась рядом, но не произнося ни слова, пока не оказались в лесу. «Ты верно слышал, — сказал Катфаэль, — что сегодня вернулся со своим отрядом Хью Берингар. Представь себе, у него в отряде ни одной потери». «Да, — я слышал и догадался». В голосе Сулиена прозвучала насмешка. Кто приглашает меня к себе? Отлично придумано вызвать меня к Аббату. Так куда мы держим путь? В монастырь или в замок? В монастырь? Это-то правда. Скажи мне, что ей известно? Моей матери? Ничего. Ничего об убийстве, ничего о Гунильд или Бритрике, или о страдании Хруалда. Она не знает, что ваша воловья упряжка наткнулась на тело женщины на земле, раньше принадлежавшей нам. Юда при ней ни словом не обмолвился об этом, да и другие тоже молчат. Ты ведь видел ее? Кому придет в голову добавлять ей страданий? Спасибо тебе за проявленную сдержанность». «Хорошо, если это может ей помочь», — заметил Катфаэль. «Но сказать по правде я не убежден, что этим молчанием ты оказал ей услугу. Тебе не приходило в голову, что она сильнее любого из вас, и что, в конце концов, как это неприскорбно, прискорбно, она должна будет узнать об этом». Сулин некоторое время молча ехал рядом с Катфаэлем, Взгляд его был устремлен к небу, глаза вглядывались в нечто невидимое, и его профиль, четкий, бледный, похожий на маску, резко выделялся на фоне неба, покрытого тяжелыми тучами. «Еще один стоек», — подумал Котфаэль. «Как много в нем от матери». Больше всего, я сожалею, неторопливо начал сулен что вовлек Пернель в эту историю. Я не имел на это права. Хью Бернгар рано или поздно нашел бы Гунильд. Да, она сама явилась бы, когда услыхала, что в этом есть нужда. Ну что ж, скоро увидим, какой вред я причинил. Я полагаю. Голос Катфаэля был полон восхищения. «Леди Доната играет столь же важную роль, что и ты. И вряд ли она жалеет об этом». Сулин, расплескивая воду, переправился через ручей, опередив своего спутника. Да Катфаэля донес его голос полной решимости. «Можно предпринять кое-что, чтобы исправить, содеянное мною». А что касается моей матери, да, я раздумывал об ее конце и обо всем заранее позаботился.